Глава шестая. Лондон. Утро возвестило своим приходом первый день марта. Проснувшись, я встала и, одернув штору, увидела, как сквозь туман пробивается солнце. Над моей головой и над крышами домов почти ровно с облаками возвышался величественный торжественный купол, синий и расплывчатый собор. Пока я смотрела, сердце ожило, дух начал расправлять постоянно спутанные крылья. Внезапно возникло чувство, что наконец-то я попробую жизнь на вкус. Всем утром вера моя выросла, как дерево ионы, и быстро, но тщательно одеваясь, я подумала, что приехать в Лондон было правильно. Воздух великого города дарит силы и уверенность в себе. Кто кроме труса согласится провести всю жизнь в деревне и навсегда обречь данные природой способности на ржавчину забвения? Два одушевившись новыми мыслями, я больше не чувствовал у себя уставший с дороги и измажденный и спустилась в столовую, аккуратный и свежий. Когда официант принес завтрак, мне удалось говорить с ним спокойно, но жизнерадостно. Мы побеседовали минут десять, и этого времени хватило, чтобы завязать полезное знакомство. Это был седой пожилой человек, и, судя по всему, служил здесь уже лет двадцать. Я подумала, что он должен помнить двух моих дядюшек Чарльза и Уилмента. Пятнадцать лет назад они часто останавливались в этой гостинице. Едва я упомянула дорогие имена, как он вспомнил обоих сразу и с почтением. Благодаря семейным связям положение мое в его глазах прояснилось и укрепилось. К тому же он заметил, что я похожа на дядю Чарлза. Полагаю, так и есть, поскольку миссис Баррат не раз говорила мне то же самое. Отныне его отстранённость уступила место услужливой любезности, так что можно было не сомневаться в достойном ответе на разумный вопрос. Окно моей маленькой гостиной выходило на узкую, тихую, чистую улицу. Прохожие появлялись здесь так же редко, как в провинциальных городках. Ничто не вызывало опасений, и я не сомневалась, что могу отважиться выйти на улицу одна. После завтрака я отправилась на прогулку. Сердце наполнилось вдохновением и радостью, как перед увлекательным приключением. Вскоре я оказалась в известном классическом месте, на Патерностер Роу. пошла в принадлежавший некому мистеру Джонсу книжный магазин и купила маленькую книжку роскошь, которую вряд ли могла себе позволить, чтобы в знак благодарности отправить её в подарок миссис Баррет. За прилавком стоял сам мистер Джонс, сухой, деловой джентльмен. То утро я провела необычайно плодотворно. Накозавшись перед собором Святого Павла, вошла и поднялась в купол. Откуда в зору открылся весь Лондон с рекой, мостами и церквями, как на ладони простиралась передо мной древняя весь мистерская аббатство, освещенные солнцем зеленые сады Темпла, отделенное от земли легкой дымкой сияющее голубое небо ранней весны. Спустившись, пошла оттуда, куда в легком экстазе свободы и радости случайно повели ноги, и каким-то удивительным образом попала в гущу городской жизни на Стрэнд. И наконец-то увидела и почувствовала Лондон. Поднявшись по Корнфилл оживлённой улице, я даже отважилась перейти дорогу. Совершённый в одиночку этот подвиг доставил пусть и неразумное, но глубокое удовольствие. Позже я увидела Вест-Энд, парки, прекрасные площади, но всё равно больше всего полюбила Сити, где сосредоточен серьёзный бизнес, который суета и шум не скрывают. на воплощают в звуках и картинах. Сити зарабатывает на жизнь, в то время как Уэстэнд наслаждается радостями жизни. Если Уэстэнд развлекает, то Сити глубоко волнует и возбуждает. Наконец, устав и проголодавшись, уже несколько лет не испытывал такого здорового голода. У около 2 часов дня я вернулась в свою тёмную старую тихую гостиницу и с аппетитом съела отбивную с тушёными овощами. И то и другое оказалось отменным, намного лучше тех крохотных кусочков непонятно чего, которые кухарка мисс Марчмонт подавала доброй покойной госпоже, а заодно и мне. О них даже вспоминать не хотелось. Восхитительно уставшая я пролегла на три составленных стула, дивана в комнате не было, и провалилась в сон. Опроснувшись, два часа провела в раздумьях. Настроение, направление мысли, да и все сопутствующие обстоятельства благоприятствовали новому, решительному и смелому, возможно, даже отчаянному образу действий. Терять было нечего. Невыразимое отвращение к прошлому существованию исключало возвращение в родные края. Если не удастся преуспеть в задуманном, кто кроме меня пострадает? Если умру вдали от, хотелось сказать, дома, Но дома у меня не было англи, кто заплачет. Я умела страдать и терпеть, привыкла к страданиям. Сама смерть не внушала мне такого ужаса, как взращенным в неги богачах. Я всегда смотрела на смерть спокойно, мысленно подготовившись к любым последствиям, составила план действий. В тот же вечер новый друг официант снабдил меня сведениями о судах, отправляющихся в континентальный порт Бу Марин. Выяснилось, что время терять нельзя, ибо следовало безотлагательно подняться на палубу. Можно было подождать с утра, но существовала опасность опоздать. Лучше займите койку сегодня же, посоветовал официант. Я согласилась, оплатила счет и отблагодарила благожелателя суммой, которую теперь сама считаю королевской. Он же, видимо, щелкнул ее абсурдный и, бос прятав деньги в карман, усмехнулся, выражая мнение о здравомыслии дарительницы, и отправился вызывать экипаж. Затем, отрекомендовав меня вознить, дал указание отвести на пристань, но не оставлять среди матросов. Тот пообещал, однако, слово не сдержал, а напротив принес меня в жертву, подал как розбив, высадив прямо среди неведавших приличий моряков. Наступил кризис. Божестине мнело, выполнив свою миссию, возница тут же уехал, а матросы вступили в борьбу за меня и мой саквояж. Их крики я слышу даже сейчас. Они потрясли мою скромную философию больше, чем сумрак одиночества или странность обстановки. Когда один положил руку на саквояж, я отнеслась к этому спокойно, но когда другой коснулся меня, возмутилась, стряхнула его ладонь и сразу шагнула в лодку, строго и твёрдо приказав поставить саквояж рядом. что и было немедленно исполнено, поскольку хозяин выбранной лодки сразу превратился в союзника и поспешно отчалил от берега. Вода казалась чёрной, как поток чернил, и в ней отражались огни строений на берегу и качающихся на волнах судов. Меня подвезли к выстроившимся в ряд кораблям, и при свете фонаря удалось прочитать их начертанные белой краской на тёмном фоне названия: "Тикиан", "Феникс", "Консорт" дельфин, однако моего, который назывался стремительный, не было. Очевидно, стоял дальше. Мы продолжили путь в темноте, и мне почему-то подумалось о Хароне, перевозящем одинокую душу через Стикс в страну теней. Сидя в утлые лачонки под дождем, ощущая на лице порывы холодного ветра с двумя грубыми гребцами в качестве спутников, чьи крики по сей день оскорбляют мой слух, я спросил у себя. испытываю ли ужас или отчаяние и ответила, что не чувствую ни того, ни другого хотя в жизни случалось пугалась в куда более безопасных ситуациях как такое возможно почему вместо уныния и беспомощности я испытываю удивление и бодрую бдительность бог есть наконец из темноты показался стремительный белый и сияющий Вы на месте, провозгласил матрос и немедленно потребовал 6 шиллингов. Слишком много, возразила я. Он отгрёб от корабля и заявил, что не выпустит, пока не заплачу. С борта за происходящим наблюдал молодой человек, как впоследствии выяснилось, стюарт, и улыбался в предвкушении грядущей битвы. Чтобы разочаровать его я не стала спорить и заплатила. Трижды в тот день отдавала кроны там, где хватило бы нескольких шиллингов. Успокаивая себя мыслью, что ткаваться на опыте, они вас обманули, ликующий провозгласил стюард, стоило мне подняться на борт. Ограничившись флегматичным знаньем, я поспешила вниз. В женской каюте меня встретила полная, статная, эффектная особа, но в ответ на просьбу показать койку окинула суровым взглядом и пробормотала, что, как правило, в такое время пассажиры на борт не поднимаются, и вообще не выразила намерения держаться любезно. Как странно, лицо такое хорошенькое и в то же время надменное. Не отправляться же мне обратно, возразил я. Так что вам всё-таки придётся показать мою койку. Не скрывая недовольства, она наконец указала на свободное место. Я сняла шляпу, сложила вещи и легла. Первые трудности были преодолены, небольшая победа одержана. Бездомный, одинокий, блуждающий ум получил время для короткого отдыха. ка стремительный не войдёт в гавань, как мне казалось, можно просто лежать. О, господи, как же я заблуждалась. За всю ночь я не сомкнула глаз и к утру измученная, раздражённая пребывала в состоянии близком к трансу. Дело в том, что стюардесса что-то не поделила со своим сыном, тем самым молодым стёрдом, и он то и дело входил и выходил без церемонно хлопая дверью. Эти двое спорили, ругались, ссорились и мирились. В то же время она писала письмо домой, вроде бы отцу, и не обращая на меня никакого внимания, возможно, полагала, что я крепко сплю, читала вслух отрывки. Некоторые из этих пассажей содержали семейные секреты и касались какой-то Шарлотты, младшей сестры, которая, как я вставала из послания, готовилась вступить в романтический и неразумный брак. Леди громко протестовала против предосудительного союза. почтительный сын с презрением осмеял переписку матери, а та в ответ набросилась на него с бранью. Пара выглядела странный. Стюардессе было лет тридцать девять-сорок, полная сил, цветущая, словно двадцатилетняя девушка. Она производила впечатление особо жесткой, самодовольной и вульгарной. Ум и тело, которые отличались безстыдством и несокрушимостью. Думаю, что с детства ей пришлось жить в общественных заведениях. А в юности, скорее всего, она работала официанткой в какой-нибудь забегаловке. Ближе к утру разговор перешёл на новую тему. Стёрдессы принялась рассуждать о неких уоценах, хорошо знакомых ей и вызывающих их благодаря своей щедрости пассажирах, которые, как она с гордостью заявила, пересекая пролив всякий раз одаривают её небольшим состоянием. На заре вся команда корабля пришла в движение, а с восходом солнца на борт начали подниматься пассажиры. Отцы в стёрдес встретила едва ли не с распростёртыми объятиями. Их было четверо: двое мужчин и две дамы. Следом за ними появилась молодая леди, которую провожал джентльмен благородный, хотя и вялый наружности. Отцы несомненно располагали значительным состоянием, о чём свидетельствовали их манеры. Дамы, обе молодые привлекательные, и привлекательные, одна из вовсе красавица, были одеты дорого, модно и до нелепости не соответствующие обстановке. Шляпки с яркими цветами, бархатные накидки и шёлковые платья больше подошли бы для променада в парке, чем для сырой палубы пакетбота. Мужчины, низкорослые, толстые, некрасивые и вульгарные, представляли собой столь яркий контраст с дамами, что вызывали улыбку. Тот, что постарше, и вовсе выглядел отталкивающе, неприятный, с огромным животом. Как скоро выяснилось, это был то ли муж, то ли жених. Открытие привело меня в изумление, а потом, когда заметила, что вместо того, чтобы пребывать в тоске от такого союза, леди веселилась едва ли не до головокружения и вовсе в недоумение, должно быть, за громким смехом она скрывает безумное отчаяние, подумалось мне. Но в ту самую минуту, когда эта мысль посетила вялое сознание, она игриво подошла ко мне. Я тихо и уединённо стоял возле борта. Свершенной незнакомки со складной скамеечкой в руках и с улыбкой поразительной, пугающе легкомысленной, хотя и продемонстрировавшей великолепные зубы, предложила воспользоваться удобным приспособлением. Я отказалась, разумеется, со всей возможной вежливостью. И она так же легко и беззаботно удалилась, оставив меня гадать, что заставило её, столь жизнерадостную и добродушную, связать судьбу с таким человеком. Леди, которую провожал джентльмен, белокурая и хорошенькая, в простом ситцевом платье, со соломенной шляпкой без украшений и грациозно накинутой на плечи большой шали, выглядела совсем девочкой. Я заметила, что прежде чем потянуть подопечную Провожатый окинул пассажиров оценивающим взглядом, словно решал, можно ли оставить её в такой компании. От дам в ярких шляпках он тут же с нескрываемым разочарованием отвернулся, потом взглянул на меня и что-то сказал девушке, дочери племянницы или кем-то маным доводилось. Леди тоже посмотрела в мою сторону и слегка изогнула в усмешке короткую очаровательную губку. Трудно сказать, что именно спровоцировало столь презрительное выражение: моя внешность или скромное траурное одеяние? Но, ну, скорее всего, и то и другое. Пробел колокол. Джентльмен, впоследствии я узнала, что это был ее отец, покинул борт и корабль отправился в путь. Иностранцы говорят, что только английские девушки способны путешествовать в одиночку. и не перестают удивляться бесpečности их родителей и опекунов. Отвагу этих молодых особ некоторые называют мужеподобной и непреемлемой, а их самих считают пассивными жертвами образовательно-теологической системы, безрассудно пренебрегающей должным надзором. Относилось ли это конкретное молодая леди к таковым до поры до времени я не знала. Однако вскоре выяснилось, что пребывание в одиночестве не в её вкусе. Пару раз она прошла сюда сюда по палубе, с легким презрением посмотрела на пархающих в шелках и бархате дам, а также на танцующих вокруг них медведей, и в конце концов подошла ко мне. Вам нравится путешествовать морем? На ее беситерсный вопрос я ответила, что впервые на корабле и пока не поняла. Ах, какая прелесть! воскликнула незнакомка. Завидую вам. Свежие впечатления так приятны. Теперь, когда у меня их так много, совсем забыла первые. Давно пресытилась и морем, и всем прочим. Я не сдержала улыбки, она искренне возмутилась. Вам смешно? Ну почему? Потому что вы слишком молоды, чтобы чем-то пресытиться. Мне уже 17, чуть обиженно возразила особа. Она вид не больше 15. Любить и путешествовать без сопровождающих ещё не хватало. Да я уже раз 10 пересекала пролив одна. Впрочем, не совсем, стараюсь находить компанию. Вряд ли на сей раз удастся, кивком указал Ян на уотценов, которые громко смеялись и вообще создавали на палубе чрезвычайно много шума. Только не с этими отвратительными мужчинами и женщинами, заметила девушка брезгливо. Таким нужно путешествовать третьим классом, вые едить в школу? Нет. А куда? Понятия не имею. Знаю только, что в порт Бумарин Она, казалось, удивилась, но тут же беззаботно продолжила: "А я в школу. Ой, я так много иностранных школ уже сменила, но всё равно осталась полной невеждой. Ничего не знаю. Совсем ничего, уверяю вас. Правда, очень хорошо играю на фортепиано и танцую, неплохо говорю по-немецки и по-французски, но читаю и пишу хуже. Представляете, однажды меня попросили перевести на английский язык страницу из какой-то немецкой брошюрки, и я не смогла" Папа страшно расстроился и сказал, что месье Бассон-Пьер, мой крестный отец и опекун, который оплачивает учёбу, выбросил деньги на ветер. Должно признаться, в таких предметах как история, география, арифметика и им подобных я сущий младенец. Еще я ужасно слаба и в грамматике, и в правописании на английском. Вдобавок совсем забыла свою религию. Считаюсь протестанткой, но вовсе не уверена, что таковой являюсь. Не понимаю разницы между католическим и протестантством. Ну, не сколько не переживаю по этому поводу. Когда-то была вечеринка в Бонне, милом Бонне, очаровательном Бонне, где так много красивых студентов. У каждой симпатичной девочки из нашей школы был поклонник. Они знали, когда у нас заканчивались уроки, и почти ежедневно провожали по бульвару. Прекрасные девушки неслись нам вслед. Я была так счастлива в Бонне. А где вы учитесь сейчас, поинтересовался я? Ну, в этом Должно пояснить, что мисс Женевра Фэншо, именно так звали молодую леди, использовала местоимение это в качестве временной замены настоящего названия. Такова была её привычка это появлялось на каждом повороте разговора в роли удобного синонима недостающего слова в любом языке, на котором ей приходилось общаться. Эту полезную привычку она переняла у француженок. Как выяснилось, в этот раз короткое словечко это заменило ни что иное, как сам город Вилет, великолепную столицу великолепного королевства Лабаскур. Вам нравится Вилет, спросил я. Довольно милый город. Местные жители ужасно глупые и вульгарны, однако есть приятные английские семьи. Учитесь в школе? Да, в хорошей О нет, школа отвратительная, но каждое воскресенье ухожу и совершенно забываю об учительницах, профессорах, ученицах и посылаю уроки к черту. Конечно, по английскому вряд ли кто-то осмелится выразиться столь откровенно, но по французски высказывание прозвучало вполне нормально. А потому живу чудесно. Опять надо мной смеетесь? Нет, просто улыбаюсь собственным мыслям. И я о чем же думаю-то? спросила собеседница, но тут же, не дожидаясь ответа, потребовала: нет, лучше скажите, куда едете? Куда приведет судьба? Надо как-то зарабатывать на жизнь. Зарабатывать! потрясенно воскликнула она. Значит, вы бедный, как и Ов? Ах, как неприятно! заметила юная особа после короткого молчания. Но я понимаю, что такое быть бедным. Мои родные тоже не богаты. Папа, мама, все. Папа, капитан Фэншо, офицер, получает половину жалования, однако имеет благородное происхождение, так что некоторые наши родственные связи очень значительны. Но помогает нам только мой дядьushka и крёстный мисье Босс Ампир, который живёт во Франции. Он оплачивает обучение девочек. У меня пять сестёр и три брата, чтобы все мы могли удачно выйти замуж. Полагаю, это значит за старых состоятельных джентльменов, как моя старшая сестра Августа. у которой муж намного старше папы. Она очень красивая, не то что я, темноволосая, яркая. Её муж, мистер Дэвис, переболел в Индии жёлтой лихорадкой и стал такого же цвета, как гиннея, зато богат. У Августы есть собственный экипаж, слуги. Мы все считаем, что она прекрасно устроена. Во всяком случае, это намного лучше, чем самой зарабатывать на жизнь, как вы сказали. Кстати, вы считаете себя умной? Нет, скорее нет. Умеете играть, петь, знаете иностранные языки? Нет, нет, ничего такого. И все же я думаю, что вы умны. Подавив зевок, заметила мисс Фэншо. У вас, кстати, бывает морская болезнь? Не знаю, что это такое. О, это ужасное состояние, и я так страдаю. Без нее ни разу не обошлось. Вот и сейчас уже чувствую ее приближение. Пойду вниз и ни за что не стану просить о помощи эту мерзкую толстую стардессу. К счастью, умею справляться сама. Мисс Фенша удалилась. Вскоре за ней последовали и другие пассажиры, и весь день я оставалась на палубе одна. Когда вспоминаю спокойное, даже счастливое состояние этих часов и в то же время думаю об опасном, некоторые сказали бы безнадежном положении, в котором оказалась воля судьбы. чувствую, что поистине не в четырёх стенах тюрьма, не в кандалах не воля. Опасности одиночество, неясное будущее не кажется тягостным злом, пока есть здоровье, силы и способности, особенно если свобода подставляет крепкие крылья, а надежда освещает путь яркой звездой. Мне стало плохо значительно позже, чем мы миновали Маргит, так что я успела вдохнуть свежий ветер, насладиться вздымающимися водами пролива, полётом морских птиц, белезной далёких парусов, мирным, хотя и облачным, низконависшим небом. В мечтах европейский континент представлялся далёкой сказочной страной. Солнце освещало его, превращая длинную береговую линию в золотую полосу. Сияющий образ украшал старинный городок с белоснежной башней, зелёные леса, острые горные вершины, мягкие пастбища и полноводные потоки. Фоном служило торжественное синее небо, а на нём волшебно, королевской милостью с севера на юг протянулся согнутый богом лук арка надежды. Если желаете, слушатель, уберите всё это. Но лучше оставьте и снабдите мудрой моралью, начертав её красивым крупным почерком: Мечты ничто иное, как искушение и обман. Ощутив тяжкий приступ морской болезни, я побрела вниз, в каюту, койка мисс Фэншо оказалась рядом с моей. Должна с сожалением признаться, что во время нашего общего мучения соседка то и дело терзала меня своим безжалостным эгоизмом. Трудно представить пациентку более беспокойную и требовательную. По сравнению с ней у отца, на котором тоже было плохо и за которым мистер Ардесо ухаживало с бесстыдной пристрастностью, казались настоящими стоеками. С тех пор я не раз замечало, что особы легкого, беззаботного темперамента и белокурых, хрупкой красоты в стиле мисс Фэншо отличаются полной неспособностью терпеть страдания. В неблагоприятной обстановке они мгновенно прокисают, как слабое пиво во время грозы. Мужчина, который отважится взять в жёны подобную особу, обязан гарантировать ей безмятежное солнечное существование. Возмутившись наконец докочури её сварливость у дженевры, я лаконично попросила перестать ныть. Отпор пошёл на пользу, причём что весьма отрадно, симпатия ко мне ничуть не уменьшилась. С наступлением ночи море разыгралось не на шутку. Теперь уже о борт били тяжёлые волны. Странно было представлять вокруг лишь тьму и чёрную воду, чувствуя при этом, что корабль настойчиво продолжает свой непроторённый путь, упорно преодолевая шум накатывающиеся валы и поднимающийся шторм. Мебель начала падать, и пришлось её привязывать. Пассажирам стало ещё хуже. Мисс Фэншо с останом заявила, что умирает. Только не сейчас, дорогая, заметила стердец. Потерпите немного, уже входим в порт. И действительно, ещё через четверть часа наступило спокойствие, и около полуночи путешествие закончилось. Я жалела. Да, жалела. Время отдыха исчезло от трудности, неизбежной и несчастливой трудности, снова стали реальностью. Стоило выйти на палубу, как холодный воздух и кромешная ночная тьма словно решили наказать за свои воли и мечты. Светившиеся вокруг чужды гавани огни чуждого портового городка встретили враждебно, словно несчислимые коварные взгляды. Веселая компания поднялась набрать, чтобы встретить Уотсонов, целое дружное семейство окружило и влекло мисс Фэншо, и только я. Но нет. Ни на миг не осмелилось я задуматься и сравнить себя с ними. И все же надо было где-то переночевать. Суровая необходимость не оставляла выбора. Заплатив стюардессе, причем она явно удивилась, получив на пару монет больше, чем грубо расчет оценивал мою состоятельность, я попросила: «Будьте добры, подскажите какую-нибудь тихую и respectable гостиницу». Она не только дала нужные указания, но и позвала насильщика, чтобы проводил. и у меня не было мой саквояж уже отправился на таможню я последовала за этим человеком по грубо вымощенной освещённой лишь неверным мерцанием луны улицы и носифик привёл в гостиницу я предложила шести пенсов, однако он отказался взять полагая что его не устроила сумма я заменила монету шиллингом однако и его он отклонил что-то резко буркнув на незнакомом языке Посвящённый холл вышел к порте и на ломанном английском пояснил, что здесь иностранные деньги хождения не имеют. Я дала ему суверен для обмена и уладив эту проблему, попросила комнату. Ужинать из-за морской болезни, волнения и слабости я не могла, и когда наконец за мной закрылась дверь крошечной комнаты, мне сказано обрадовалась, опять появилась возможность отдохнуть. Хотя на утро облако сомнений осталось таким же плотным и густым. необходимость приложения немыслимых усилий ещё более обострилась опасность нищеты приблизилась а борьба за существование ожесточилась